Взглядом с крыла. Навигационный расчет оказался точным. Серый абрис первого корабля выплыл из марева слева по носу штурмовика. Пилот немедленно отклонил машину вправо, стараясь лавировать на нижних границах плотных облаков и на пределе видимости. Математика тут по дилетантски была проста. Если я их вижу, едва угадывая силуэты, то маленький самолет останется незамеченным наверняка. Следом за первым проявились очертания второго судна. Вид сбоку как нельзя лучше обозначил характерную для боевых кораблей линейно-возвышенную схему — контур надстроек, расположение орудийных башен. Он даже не стал выжидать, когда выплывет третий Матилот, прервал визуальный контакт, отвернув в сторону. Оценить размер увиденных кораблей издалека было сложно, но для себя старший лейтенант решил, что это были линкоры, как минимум линейные крейсеры. И отметив чисто на эмоциональном восприятии, что издалека их неопознанность, Эдакая темная масса железа выглядела вполне грозно. На скорости 900 км в час разворот на обратный курс охватывал широкую дугу. Ему необходимо было просвистеть несколько километров на северо-восток, имитируя уход в сторону Исландии. Затем, снизившись добре, еще спрятавшись за радиогоризонт, отворачивать на базу. Сирич на палубу ПКР. Чего он все-таки не ожидал, так когда встретить кого-то еще и в небе, Не было никаких данных о воздушных целях перед вылетом, так не поступило и других обещанных предупреждений с КП по факту вероятной опасности. Цель показалась практически по курсу, и Як-39 однозначно нагонял. Скорость схождения, пока сохранялся большой разрыв дистанции, еще не ощущалась. И прежде чем убраться в сторону, старший лейтенант вновь быстренько извлек из ниши сбоку сиденья бинокль, поднеся к лицу, не без труда стабилизируя картинку в фокусе. Самолет слегка потряхивало. Характерный силуэт. Распластанный крест прямокрылого моноплана, мощная двадцатикратная флотская оптика буквально подбросила к глазам. На скидку определив, что чужой самолет, похоже, одноместный, какой-либо турели сзади не наблюдалось, но каплевидный фонарь наверняка дает прекрасный обзор, Старлей поспешно поддернул яг выше, прячась в рассеянной вате под брюшья облачного слоя. Что-то его смутило. Все это ожидания. Детали чужой машины, может быть, и остались за гранью точечной оценки, тип самолета и все такое, но ну опознавательные знаки для того и наносятся на и крылья, чтобы их было видно. Ожидал встретить белые звезды американских ВВС. Либо английский, красный круг в синей окантовке. Или же на худой конец отличающийся от метрополии клиновые листочки канадцев. Здесь же зацепилось за глаза что-то красное и цельное. Японские круги, «Бред! Бред, потому что увиденное показалось до боли знакомым. Красные звезды!» Поэтому не прекращал преследовать, нагоняя, надеясь, что, оглянись, оппонент не заметит. Сам-то, уйдя в облажную полосу сизых облаков, уцепившись лишь за темный ориентир в пелене, «отведи взгляд, потеряешь», намеревался плавно вынырнуть и все же посмотреть повнимательнее, с кем встретился. Разгонные качества реактивного самолета действовали на него как уверенная гарантия преимущества. Вообще он, Митиков Ю.И., лётчик-испытатель и старший лейтенант из запаса, чувствовал себя очень уверенно. Щекотливая мысль, что сейчас кто-то так же, как и он, подкрадывается к нему сзади, отметалась как полностью необоснованная. Что там не говорил Кэп Каперанг Корсарах и прочих мустангах. Приблизившись скачком, он прибрал скорость, примиряясь к более медленному визави. Затем, отдав чуть ручку от себя, вывел штурмовик из мчащих навстречу рваных мглистых клочев. Скинув громоздкий бинокль. Труды, твою мать, так и есть. На фузеляже хвостовом киле, летящего впереди самолета, четко прорисовывались красные звезды. Под истеклением фонаря шевеление пилот башкой вертит. Однако явно не замечает того, что происходит позади. Выдерживая полет на прямом курсе, летчик явно сконцентрирован больше на водной поверхности, Даже заметно, что подавшись вперед. Разведчик, понимает Митиков, на такой достаточно низкой высоте и высокой скорости, только успевая обозревать летящее под капот море. Глянул на свои приборы 500 километров в час. По нынешним меркам для винтового поршневичка немало. Жизненный опыт и опасная работа давно научили его избегать ненужных рисков, однако, в голове, как чертик из табакерки, выскочил авантюрный мыслишка. «А если, подкрепляясь упрямым, я должен удостовериться, иначе зачем вся затея с разведкой?» Выверенным отклонением ручки управления он увел штурмовик вниз, так чтобы попасть в мертвую зону летящую впереди самолета, заходя из-под хвоста, догоняя, и так же резко, как считал изящно играючи всплывая, вновь уравнивая на мгновение скорости, становясь почти крылом к крылу, опознавая, наконец, як 3 Реакция пилота-поршневого истребителя была естественной на неожиданность. Он как-то дернул головой, точно не веря, подвисая на 2-3 секунды, вытаращившись. Рефлексы опомнились и переворотом, показав голубое брюхой плоскости, троечка отвалила в сторону, стремительно оттягиваясь назад. Сейчас он вирожнет и зайдет мне в хвост. Маневренность у него подстать, в свою очередь понимает Митиков, двигая рут на максимальные обороты двигателя. Хорош испытывать. Рут — ручку управления двигателем. Як-39 реактивно разогнался до скоростей, недоступных винтовому самолету, уходя, пропадая за расстоянием и кучевой серостью. За те недолгие несколько минут, что было ему лететь обратно, и послушный Як удерживался автопилотом и высотомером над самыми волнами, Юрий Иванович перебирал в голове произошедшую короткую встречу, не забывая вертеть головой вокруг, насколько позволял обзор из кабины. Чем, черт не шутит, встретить еще что-нибудь на маршруте? Линкоры, советский самолет в синем окрасе морской авиации, довескам к выловленной ничуре из потопальной субмарины — все это многое меняло. Неприятное, гнетущее чувство непонимания, неприятия и недоверия, когда они вдруг совершили некий прыжок из тропику в северные широты, нашло свое окончательное подтверждение. «Не спи», — в общем, не наврал Кэп, — «мы в прошлом». Точка над пресловутой «и» поставлена. Чуял, что вся эта Катавасия, куда их занесло, надолго, если не вообще безвылазно. Оттого, неожиданно ожесточаясь, безотчетно свалил свое раздражение на командира корабля. Да, незаслуженно. Да, тот такой же исполнитель воли высшего командования. Но такова уж людская природа искать выход к гневу на первого и ближайшего ответственного ко всему что-то в нем подозревало, что начальство, включая корабельного особиста, чего-то не договаривает. А уж вопрос, откуда здесь Як-3, он придержит на потом, намереваясь передрисовать, кому надо, по прилете, тем же штурманской БЧ. Тоже мне умники.